Глава шестая. Кетлинг и Володаевский дали себе слово, как только представится случай, ездить по-прежнему стремя у стремени, греться у одного костра, спать на одном и том же седле в изголовье. Но случай их разлучил не позднее, как через неделю после их встречи. Из Курляндии прибыл гонец с известием, что тот Гаслинг, который усыновил и наделил состоянием молодого шотландца, Теперь внезапно заболел и пожелал видеть своего приемного сына. Молодой рыцарь, недолго думая, сел на лошадь и поехал. Перед отъездом он просил пана Заглобу и Володаевского считать его дом своим и жить у него до тех пор, пока им не надоест. «Быть может, с скшетузские приедут», — говорил он. «К выборам сам скшетузский, наверное, приедет, но если бы...» «Приехала и вся его семья, то и для нее найдется место. У меня нет родных, но и родные мне не были бы дороже вас». Заглоба был особенно доволен этим приглашением. Ему было очень удобно у Кетлинга, но и Володаевскому это было на руку. Скшетузские не приехали, зато дала знать о своем приезде сестра Володаевского, которая была замужем за паном Маковецким, стольником Литичевским. Нарочный поехал прежде всего к гетманскому двору, чтобы расспросить, не слыхал ли кто-нибудь из придворных про маленького рыцаря. Ему указали дом Кетлинга. Володаевский очень обрадовался. Много лет уже не видался он со своей сестрой, и узнав, что она, не найдя подходящего помещения, остановилась в рыбаках, в жалкой лачуге, он тотчас же помчался туда, чтобы пригласить сестру в дом Кетлинга. Были уже сумерки, когда он приехал к ней. Он узнал ее сразу, несмотря на то, что кроме нее в комнате находились еще две другие женщины. Она была низенькая кругленькая, точно клубок ниток. Она тоже узнала его, и, упав друг другу в объятия, они долго не могли выговорить ни слова. Он чувствовал ее теплые слезы на своем лице и сам всплакнул. Другие две женщины стояли тут же и молча смотрели на эту встречу. Паня Маковецкая помнилась, первой и начала выкрикивать тонким и пескливым голосом. «Столько лет, столько лет! Помоги тебе, Бог, дорогой брат! Как только пришло известие о твоем несчастье, я тотчас же собралась ехать. И муж меня не удерживал. Со стороны буджака идет гроза». Поговаривают и о белгородских татарах. И должно быть, скоро зачернеют дороги, птицы тучами слетелись. Это всегда бывает перед каждым набегом. Да утешит тебя Господь, брат дорогой. Муж сам приедет на выборы и сказал мне так. «Поезжай вместе с паннами раньше меня». Михала говорит, в печали утешишь. Да и без того, надо куда-нибудь скрыться от татар. Край будет в огне». Все одно к одному и складывается. Поезжай, говорит, в Варшаву займи, пока еще время есть хорошее помещение, чтобы было где жить. Сам он отправляется на границу следить за неприятелем. войско у нас мало. И всегда у нас так. Михал, ты мой дорогой, подойди-ка к окну, дай тебя разглядеть получше. С лица ты похудел, но в печали иначе и быть не может. Мужу легко было сказать, сидя на Руси, поищи себе помещение получше, а тут нигде ничего и не найдешь. А вот мы все в этой избе, и я едва достала три вязанки соломы на ночь. «Позволь, сестра», — сказал маленький рыцарь. Но сестра не хотела позволить и продолжала трещать. Мы остановились здесь, больше негде было. Хозяева смотрят волками, может, они и дурные люди. Правда, с нами четверо людей. Все молодцы парни, да и сами мы не трусы. В наших краях и у женщин должно быть рыцарское сердце, иначе там жить нельзя. У меня всегда с собой ружье, а у Баськи два пистолета. Только к шисе не любит оружие. Варшава город чужой, и лучше было бы нам остановиться в каком-нибудь надежном месте. «Позволь, сестра», — повторил пан Володаевский. «А где ты живешь, Михал? Ты должен мне помочь отыскать помещение, ведь ты в Варшаве человек бывалый». — Квартира для тебя готова, — перебил ее Володаевский, — и такая просторная, что в ней мог бы поместиться и сенатор со всем своим двором. Я поселился у своего друга, капитана Кетлинга, и тебя сейчас же к нему перевезу. — Но помни, что настрое Да еще две служанки и четверо черединцев. — Ах, боже ты мой, я до сих пор тебя и не познакомила с нашей компанией. Тут она обратилась к своим спутницам. «Вы знаете, Вацпанны, кто он? Но он не знает, кто вы. Познакомьтесь, хоть в потьмах. У нас до сих пор даже печки не затопили. Вот это панна Кристина Драгоевская, а та панна Барбара Езерковская. Мой муж их опекун, они сироты, живут с нами. Жить самостоятельно таким молодым паннам не подобает». Пока сестра говорила это, Володеевский поклонился обеим панам по-военному, а они, слегка приподняв пальчиками платья присели, причем панна Езерковская мотнула головой, как молодой же жеребенок. «Итак, садимся и едем», — сказал Михал. «Живет со мной пан Заглоба, которого я просил похлопотать насчет ужина». «Тот самый знаменитый Заглоба?» — вдруг спросила панна Езерковская. «Баська, молчи!» — сказала панни Маковецкая. «Я только боюсь, не хлопотно ли вам с нами будет?» «Уж если об ужине хлопочет пан заглоба, — ответил маленький рыцарь, — то нас может приехать вдвое больше и на всех хватит. Прикажите выносить вещи в отспанны. Для вещей я взял тележку, а шарабан кетлинга такой удобный, что мы вчетвером разместимся. Вот что мне пришло в голову. Если слуги у вас не пьяницы, то пусть они подождут здесь до утра с вещами и с лошадьми, а мы захватим только самое необходимое. Незачем вещи оставлять. Вазы еще не распакованы. Надо только запрячь лошадей, и можно ехать. Баська, поди, присмотри. Панна Изерковская бросилась в сене и вскоре вернулась с известием, что все готово. «Ну и пора», — сказал Володаевский. Через минуту они сидели уже в шарабане и ехали к Макотову. Пани Маковецкая с панной Драгоевской поместились на заднем сидении, а на передней скамейке маленький рыцарь с панной Езерковской. Было уже темно, так что он не мог разглядеть их лица. «Вы знаете Варшаву?» в – в ад спросил маленький рыцарь, наклоняясь к панне Драгоевской и возвышая голос, чтобы заглушить стук колес. «Нет», — ответила она низким, но звучным голосом, — «мы настоящие провинциалки и до сих пор не знаем ни знаменитых городов, ни знаменитых людей». Сказав это, она немного наклонила голову, как бы желая дать этим понять, что к числу таких людей она причисляет и Володаевского. Он с благодарностью принял ответ, «какая обходительная девица», — подумал он. и тотчас же начал ломать голову, каким бы комплиментом ей отплатить. «Если бы этот город был в десять раз больше, то и тогда в Вацпанны могли бы служить лучшим его украшением», — сказал он наконец. «А вы почем это знаете, в Вацпанне? Ведь темно», — сказала вдруг пани Изерковская. «Ишь, коза!» — подумал пан Володаевский. Но он ничего не ответил, и некоторое время Они ехали молча. Вдруг панна Езерковская опять обратилась к маленькому рыцарю. — Вы не знаете, в панне, хватит ли места в конюшне? У нас десять лошадей, и две верховых. — Хватит места и для тридцати. Фью-фью, просвистела в ответ Бася. — Баська, — остановила ее пани Маковецкая. — Да хорошо, Баська, Баська, а кто всю дорогу должен был думать о лошадях? Беседуя так, они, наконец, подъехали к дому Кетлинга. По случаю приезда гостей все окна были ярко освещены. Навстречу им выбежала прислуга с паном Заглобой во главе, он бросился к повозке и, увидав трех женщин, спросил, «В лице кого я буду иметь честь приветствовать сестру моего лучшего друга Михала и мою благодетельницу?» «Это я», — сказала пани Маковецкая. Тогда Заглоба схватил ее руку и, целуя ее, повторял «Бью челом! Бью челом!». Потом он помог ей выйти из шарабана и почтительно проводил ее до синей шаркая ногами. «Да будет мне позволено приветствовать вас еще раз за порогом этого дома», — говорил он по дороге. Тем временем пан Михал помогал выходить панном. А так как шарабан был высокий и в потьмах трудно было отыскать ногой под ножку, то он взял панну Драгоевскую за талию и, приподняв ее, быстро поставил на землю. Она, не сопротивляясь, на мгновение коснулась своей грудью его груди и сказала «Благодарю вас». Потом Володаевский обратился к панне Изерковской, но та уже соскочила по другую сторону экипажа, и ему оставалось только подать руку панне Драгоевской. В комнате они познакомились с паном Заглобой, который при виде двух девиц пришел в отличное настроение и тотчас пригласил всех к ужину. На столе уже стояли дымящиеся миски, и, как предвидел пан Володаевский, всего было так много, что, будь народу вдвое больше, хватило бы на всех. Все сели за стол. Пани Маковецкая заняла первое место, по правую руку от неё сел пан Заглоба, За ним пана Иезерковская, Володаевский сел по левую сторону рядом с панной драгоевской И только теперь маленький рыцарь мог разглядеть девицу. Обе они были красивы, но каждая в своем роде. У драгоевской были черные, как смоль волосы, такие же брови, большие голубые глаза, несколько смуглая, но бледная кожа, такая нежная, что сквозь нее на висках просвечивали синие жилки. Едва заметный темный пушок покрывал ее верхнюю губу, оттеняя прелестный рот, как бы сложенный для поцелуя. Она была в трауре, так как недавно лишилась отца. Черный цвет при нежности ее кожи и цвете ее волос придавал ей грустный и даже строгий вид. На первый взгляд она казалась старше своей подруги, но, всмотревшись лучше, пан Михал заметил, что и под этой прозрачной кожей текла кровь первой молодости. Чем больше он смотрел на нее, тем больше любовался. И ее величественной осанкой, и ее лебединой шеей, и ее стройным, полным девической прелести станом. «Это должно быть панна знатного рода, с величественной душой», — думал он. «Зато та другая настоящий мальчишка». И сравнение это было очень удачно. Езерковская была гораздо ниже, Драгоевская и вся была миниатюрна, хотя и не худа. Розовенькая и светловолосая. Ее волосы были острижены, очевидно, после болезни и накрыты золотистой сеткой. Но на этой беспокойной головке даже волосы не хотели лежать спокойно. Они торчали изо всех отверстий сетки, а на лбу образовывали светлую прядь, которая падала на брови, что при ее быстром, беспокойном взгляде и призадорном выражении лица делала это розовое личико, похожим на лицо школьника, который только и думает, как бы безнаказанно напроказничать. Но она была такая свеженькая и такая хорошенькая, что трудно было оторвать от нее глаза. Тоненький носик, несколько вздернутый кверху, с подвижными, постоянно раздувающимися ноздрями, ямочки на щеках и на подбородке говорили о веселом нраве. Теперь она сидела смирно, ела со вкусом и то и дело бросала быстрые взгляды то на пана Заглобу, то на пана Володаевского. И смотрела на них с детским любопытством, точно на какую-нибудь диковинку. Пан Володаевский молчал, хотя чувствовал, что ему следовало бы занять разговором панну Дрогаевскую. Он не знал, с чего начать. Маленький рыцарь был вообще не очень ловок с женщинами, а теперь... К тому же он был еще печален. Вид этих двух девушек так живо напомнил ему его дорогую покойницу. Зато пан Заглоба занимал пани Маковецкую, рассказывая ей о подвигах пана Михала и о своих собственных. В середине ужина он начал рассказ о том, как некогда они с книжной Курцевич и с Жензианом спасались от целого Чембула-Татар и как, наконец, чтобы спасти княжну и остановить погоню, Они вдвоем с Володаевским бросились на весь Чембу. Панна Езерковская даже есть перестала. Опершись подбородком на руку, она слушала внимательно, ежеминутно встряхивая своими волосами, моргая глазами и щелкая пальцами от нетерпения в самых интересных местах, и повторяла «Ага, ага, ну и что? Ну и что?» А когда заглоба дошел до того места, как драгуны Кушеля неожиданно подоспели к ним на помощь и разбили татар, бросившись за ними в погоню, и продолжали рубить их на протяжении полумили, пана Изерковская не могла уже удержаться и изо всех сил, захлопав в ладоши, воскликнула «А чтоб его! Вот бы мне там быть!» «Баська!» — остановила ее толстая пани Маковецкая. «Ты приехала к воспитанным людям, отучись ты от своего, а его!» «Только того не достает, чтоб ты крикнула, а чтоб меня разорвало!» Девушка засмеялась своим свежим, звучным, серебристым смехом и вдруг, ударив руками по коленям, воскликнула. «А чтоб меня разорвало, тетушка!» «О, Господи! Уши вянут!» «Извинись перед всем обществом», — сказала Маковецкая. Тогда Баська, желая начать извинения с панни Маковецкой, быстро вскочила с места, уронив при этом нож и ложку, и юркнула вслед за ними под стол. Толстушка Маковецкая не могла больше удержаться от смеха. Смеялась она странно. Сначала тряслась всем телом, а потом начинала пищать тоненьким голоском. Все развеселились. Заглоба был в восторге. «Ну смотрите, что мне делать с этой девчонкой?» — повторяла, трясясь от смеха, пани Маковецкая. «Просто прелесть! Ей-богу!» — говорил заглоба. Между тем панна Бася вылезла из-под стола. Она нашла ложку и нож, но потеряла сетку с головы. Волосы совсем упали ей на глаза. Выпрямившись и шевельнув ноздрями, она сказала, «Ага, вы над моим конфузом смеетесь? Ладно». «Никто не смеется», — сказал тоном убеждения Заглоба. «Никто и не думает смеяться. Мы только довольны, что в лице вацпанны Бог послал нам радость». После ужина все перешли в гостиную. Панна дорогоевская увидав висевшую на стене лютню, начала перебирать струны. Володаевский попросил ее спеть что-нибудь, на что она просто и ласково согласилась. Я готова, если только смогу хоть немножко рассеять вашу грусть. «Благодарю вас», — ответил маленький рыцарь, поднимая на нее с благодарностью глаза. Вскоре раздалось пение. «Рыцари, верьте, в поле от смерти латы стальные спасают, но и без крови стрелы любови сердце сквозь латы пронзают». «Уж я и не знаю, как мне благодарить вас, пани», — заговорил Заглоба, сидя поодаль с пани Маковецкой и целую ей руки. «Что вы и сами приехали и привезли с собой таких красавиц, что они и грацей за пояс заткнут? Особенно по сердцу мне вот этот гайдучок. Такая шельмовочка, какую хотите, печаль разгонит. Что кошка мышей? Ибо что есть печаль...» как не мыши, которые грызут зерна веселья, сложенные в наших сердцах. Надо вам знать, пани, что наш прежний король Ян Казимир так любил мои сравнения, что ни одного дня не мог без них обойтись. Я должен был составлять для него пословицы и мудрые изречения. Он приказывал их читать ему на сон грядущий и согласно с ними вел свою политику. Но это другой вопрос. Я уверен, что в столь приятном обществе Михал окончательно забудет свое несчастье. «А вы не знаете, пани, что только неделю тому назад я вырвал его из монастыря Комедулов, где он уже собирался произнести обет. Но я снискал покровительство Нунция, который заявил настоятелю, что если Михала сейчас же не выпустят, то он всех монахов отдаст в драгуны. Ему там делать нечего. Слава Богу, слава Богу, я знаю его». Не сегодня, так завтра, которая-нибудь из этих двух высечет такие искры, что сердце его вспыхнет от них, как труд. Между тем, пана дорогоевская продолжала петь. Стрелы любови сердце сквозь латы пронзают. «Женщины также боятся этих стрел, как собака сала», шепнул заглоба пани Маковецкой. «Но сознайтесь, вас, пани, что вы...» не без некой скрытой цели привезли сюда этих синичек. И что за девушки, особенно этот гайдучок, ей-богу, хитрая сестричка у пана Михала, не правда ли?» Пани Маковецкая действительно сделала очень хитрую мину, которая совсем не шла к ее открытому простодушному лицу, и сказала, разное в голову приходило. «У нас, женщин, нет недостатков проницательности. Мой муж приедет на выборы, а я с девушками приехала раньше. Того и гляди, к нам татары пожалуют. А если бы из всего этого вышло что-нибудь хорошее для Михала, то я дала бы обед пешком на Богомолье отправиться». «Выйдет, выйдет», — сказал Заглоба. «Обе девушки знатного рода и обе богаты. А это в нынешнее тяжелое время что-нибудь да значит». «Не мне это говорить». стоя михала война съела но я знаю что у него есть деньги отданные под расписку разным знатным панам не раз брали мы с ним богатую добычу, о степане и хотя все это поступало в распоряжение гетмана все же часть шла в дележку как это у нас говорится по солдатски на саблю. на долю михала приходилось не раз так много что если бы он сберег все то у него было бы прекрасное состояние но ведь солдат о завтрашнем дне не думает, а гуляет, коли есть деньги. Михал спустил бы все, если бы я его не удерживал. Вы говорите, что эти девушки знатного рода? В Драгоевской сенаторская кровь. Конечно, наши пограничные каштеляны не то что краковские, есть и такие, про которых в Речи Посполитой никто не слышал. Но все же, раз кто занял сенаторское место, то блеск всего звания он... передает и потомству. Что же касается родственных связей, то Езерковская еще знатнее Драгоевской. «Скажите, пожалуйста, я сам происхожу от некоего короля массагетов, а потому люблю слушать о происхождении других». Ну, у Езерковских столь высоких предков нет, но если вам угодно послушать, мы ведь в наших краях по пальцам можем перечислить родословную каждого дома. Так вот, она родственница и потоцких, и езловецких, и лощей. Было это вот как. Тут пани Маковецкая расправила складки своего платья, уселась поудобнее, чтобы ничто не могло помешать излюбленному рассказу. Она расставила пальцы на одной руке и приготовила указательный палец другой для пересчитывания дедушек и бабушек, затем начала. «Дочь...» пана Якова Потоцкого Елизавета от второй его жены Езловецкой вышла за пана Яна сметанка Харунжего-Подольского. Усвоил. От этого брака родился пан николай сметанка тоже Харунжий-Подольский. Прекрасное звание. Он был женат первый раз на Дорогостай, нет, на Рожинской, нет, на Воронич. А чтоб ее забыла. «Царство ей небесное, как бы там ее ни звали», — сказал серьезно заглоба. А второй раз он женился на панне Лащ. «Я так и знал. Ну и каковы же были последствия этого брака?» Сыновья их перемерли. Никакая радость не долговечна на этом свете. А из четырех дочерей самая младшая Анна вышла за Езерковского, Герба Равич, комиссара по разграничению Подолей. Если не ошибаюсь, он был потом мечником подольским. Был, помню, с уверенностью подхватил заглоба. От этого брака, видите ли, родилась Бася. Вижу, как вижу и то, что она сейчас целится в окно из кетлинговского мушкета. И действительно, панна Драгоевская и маленький рыцарь были заняты беседой, а панна Бася развлекалась прицеливанием из мушкета. Увидев это, пани Маковецкая затряслась и запищала. Вы представить себе не можете, сколько мне хлопот с этой девушкой. Настоящий гайдамак. Если бы все гайдамаки были такие, я бы сейчас же к ним пристал. У нее на уме только оружие, лошади и война. Однажды вырвалась она из дому с ружьем на охоту за утками. Залезла куда-то в камыши, смотрит, тростник раздвигается, и что же она видит? Голову татарина, который камышами пробирался к деревне. Другая бы испугалась, а это бедовая траха из ружья. Татарин бултых в воду. Представьте себе, на месте. И чем? Утиной дробью. Тут пани Маковецкая затряслась и захихикала над приключением с татарином, а потом прибавила. И, правду говоря, она спасла нас всех, так как шел целый чембул. Вернувшись домой, она подняла тревогу, и мы с челюдью успели спрятаться в лес. У нас так постоянно. Лицо заглобы выражало такой восторг, что он даже прищурил глаз на минуту. Потом, вскочив с места, подбежал к девушке и, прежде чем она успела опомниться, поцеловал ее в лоб. «Это от старого солдата за того татарина в камышах», — сказал он. Девушка тряхнула своими светлыми волосами. «А что? Задала я ему перцу!» — воскликнула она своим свежим детским голосом, который так не соответствовал смыслу ее слов. «Ах ты, мой гайдучок дорогой!» — сказал растроганный заглоба. «Ну что там, один татарин! Вы их целыми тысячами рубили! И шведов, и немцев, и венгров! Что я в сравнении с вами? Таких рыцарей, как вы, нет во всей Речи Посполитой. Я это прекрасно знаю!» Если ты такой воин, так мы тебя подучим работать саблей. Я уж тяжеловат стал, но ведь и пан Михал мастер. В ответ на это предложение девушка подпрыгнула от радости, затем поцеловала пана заглобу в плечо и, сделав реверанс маленькому рыцарю, сказала. «Благодарю за обещание, я уже немножко умею». Но Володаевский был всецело занят разговором с Кшисией Драгоевской и ответил рассеянно. «Все, что только прикажете, Вацпана?» Заглоба сияющим лицом опять присел к пане Маковецкой. «Благодетельница моя, я знаю уж, на что хороши турецкие лакомства. Я долго в Стамбуле пробыл. Но знаю и то, что до них есть много охотников. Как же могло случиться, что не нашлось охотников и до этой девушки?» «Господи! женихах недостатка не было у обеих. А Баську мы в шутку называем... вдовой трех мужей, ибо за ней ухаживали сразу три достойных кавалера – пан Свирский, пан Кондратский и пан Цвелиховский. Все трое – шляхтичьи и помещики, я могу изложить вам их родословную. Сказав это, пани Маковецкая опять расставила пальцы левой руки, оттопырила указательный правой, но пан заглобы успел спросить, что ж с ними случилось? Все трое сложили голову на войне, потому мы и называем Баську вдовой. А она это перенесла? Видите ли, у нас это дело обыкновенное. Редкий человек умирает естественной смертью даже в достарости. У нас даже говорят, что шляхтичу и не подобает умирать иначе, как на поле брани. Как Бася перенесла? Поревела немного бедняжка и все пряталась на конюшню. У нее как только горе сейчас на конюшню. Пошла я раз за ней и спрашиваю, ты по ком из них плачешь? она отвечает, по всем трем. И из этого ответа я сейчас же поняла, что ни один из них ей особенно не нравился. И думаю, что до сих пор голова ее не тем занята, и волей Божьей она еще не чует. Кшися скорее, а Аббаси еще как будто не чует. Почует, сказал заглоба, мы с вами это лучше всего понимаем. Почует, почует. «Таково уж наше назначение», — ответила пани Маковецкая. «Верно. Я только что хотел это сказать». Но подошла молодежь и прервала их разговор. Маленький рыцарь уже совсем освоился с скшисей, а она, очевидно, по доброте души, утешала его и занималась Володаевским, как лекарь занимается больным. И, быть может, поэтому выказывала она ему больше расположения, чем это позволяло, Такое короткое знакомство. Но пан Михал был братом пани Маковецкой, а панна – племянница ее мужа, и потому это никого не удивляло. Зато Бася осталась как-то в стороне, и только пан Заглоба все время обращался к ней. Впрочем, ей это, по-видимому, было все равно, интересуется ею или нет. Сначала она с удивлением глядела на обоих рыцарей, Но с таким же удивлением смотрела она и на прекрасное оружие кетлинга, развешанное на стенах. Потом она стала позевывать, потом глаза ее стали слипаться, и, наконец, она сказала, «Как завалюсь спать, так проснусь разве лишь послезавтра?» После этих слов все тотчас же разошлись. Дамы были очень утомлены с дороги и только ждали, когда им постелят постели. Когда же, наконец, пан Заглоба остался наедине с Володаевским, он сначала стал многозначительно подмигивать, а потом слегка колотить маленького рыцаря по спине. «Михал! Ну что, Михал? Настоящие репки, а? Монахом сделаешься? А та лесная ягодка, Драгоевская, хороша? А розовенький гайдучок, ух! Ну что, Михал? Да что? «Ничего», — отвечал маленький рыцарь. «Особенно мне понравился этот гайдучок. Скажу тебе, что когда я за ужином сидел с ней рядом, мне так жарко было, точно у печки. Она еще постреленок. Та другая степеннее. Драгоевская венгерская слива. Настоящая венгерская слива. Но та орешек, ей-богу. Будь у меня зубы... То есть я хотел сказать, будь у меня такая дочь, я бы тебе одному ее отдал. Миндалинка. Говорю тебе, миндалинка. Володаевский вдруг стал грустен. Ему припомнились прозвище которые пан Заглоба давал когда-то Анусе Божебогатой. Она встала перед ним как живая, ее миленькое личико, ее темные косы, ее веселость, ее щебетание, ее взгляды. Эти две были моложе, но та ведь была в востор раз дороже всех самых молоденьких. Маленький рыцарь закрыл лицо руками, и тоска охватила его с тем большей силой, что она была неожиданна. Заглоба удивился. Молча и с беспокойством смотрел он некоторое время на пана Михала, потом сказал. «Михал, что с тобой? Скажи хоть слово, ради бога!» Володьевский сказал, — Так их много, столько их ходит по свету, и только моего ягненочка уж нет. Только ее одной я уже больше никогда не увижу. Боль сдавила ему горло, он опустил голову на край стола, сжал губы и прошептал, — Боже, Боже, Боже.